Глава тринадцатая. Наговорил лишнего, и сам не пойму, когда стал безумцем. Но почему мне так захотелось его пристрелить? Вопрос завис в тишине кабинета. Фелькерзам посмотрел на большой будильник. Оставался примерно час до совещания с командирами кораблей, и уже, несмотря на раннее утро, жизнь на эскадре бурлила. Донос последует обязательно, и снимут меня с должности в три счета. Царю-батюшке безумцы в адмиралах не нужны. Они опасны а поводов для снятия достаточно наберется. Дмитрий Густавович скрючился от спазма, схватившись двумя ладонями за живот. Теперь он прекрасно понимал, почему Небогатов прекратил преследование из кадры Тога. Николай Иванович просто подошел к тому опасному рубежу, когда нет не только желания продолжать сражаться, но и подступил страх, который ломает волю. Но, с другой стороны, закончились снаряды, и угля в ямах осталось очень мало». Главные броневые пояса ощутимо выступили над ватерлиней. Да и сами японцы покинули место сражения первыми, признавая победу русского флота, причем не только моральную. Ведь главные силы того и Камимуры потеряли две трети ударных кораблей, броненосец и три броненосных крейсера. Теперь у них всего 8 единиц боевой линии, а была полная дюжина. Зато русские потеряли половину. Интересно получилось, Николай Иванович, у нас гибли старые корабли, а у японцев устаревшие, которые первыми вступили в строй после войны с китайцами. Но даже такие лоханки оказались на уровне наших новых образцов. Так что определенные выводы мы должны сделать сейчас, иначе потерпим поражение там, где должны победить. Вы считаете, Дмитрий Густавович, что мы сможем одолеть противника? Вообще-то мы прорвались с невероятным трудом. Не только мы. Посмотрите, с другой стороны тоже. Это японцы попытались остановить нас с невероятным трудом и потерями, которые превысили понесённый их флотом под Порт-Артуром. Два броненосца, считая Заоны Касугу, который таковым и является, пара первоклассных броненосных крейсеров, отличный большой бронепалубный крейсер, к нему быстроходный трёхтрубный малый крейсер. Отличный результат, Николай Иванович. Идя в Цусиму, я и не думал, что удастся нанести противнику столь чувствительные потери в новых кораблях, при этом заплатив за выдающийся успех всего одним нашим орлом. Не совсем так, Дмитрий Густавович. Если брать корабли с новой артиллерией, то в список потерь нужно добавить Сесоя Великого и оба броненосца береговой обороны, и, возможно, императора Николая. После ремонта он легко набирал 16 узлов. Вы его недаром в мой отряд включили во время боя. Небогато фасекся, на лицо легла тень, видимо, адмирал вспомнил те обстоятельства, при которых погиб броненосец. Но тогда в японский список надо включить все три Симы, ведь они столь же резвы и вооружены были новой артиллерией. И тогда против трех наших кораблей-линии японцы потеряли четыре своих. А два своих броненосца береговой обороны мы обменяли на пять крейсеров, причем все они, кроме одного, примерно равного с ними водоизмещения. Так что, как ни крути, Убытки у них гораздо серьезнее, и вряд ли сейчас Хайхатира Тога пребывает во благости. У нас в линии был еще адмирал Нахимов, и его артиллерия действовала вполне успешно. Приплюсуем Чиоду в японские потери. Ведь это тоже броненосный крейсер, как ни крути, пусть и маленький, но резвый и с новыми пушками. Так что 6 против 10, и по водоизмещению у японцев немного больше потерянный танаш. Что касается совсем старых кораблей, то у нас выбыло два князя, у врага китайский броненосец, небольшой фрегат «Фуза», три совсем дряхлые развалины, плюс маленькая канонерская лодка. Но все это добро нужно перечислить в рапорте, что я и сделал. И счет, скажу я вам, получился весьма внушительный». Дмитрий Густавович протянул небогатого листок бумаги, что подготовил к отправке на высочайшее имя. Николай Иванович перечитал бумагу несколько раз, причем очень внимательно и с немым потрясением в глазах посмотрел на Фелькерзама. Если по гамбургскому счету сравнивать, то русский флот одержал безоговорочную победу, ведь имелось еще восемь вспомогательных крейсеров весьма внушительного водоизмещения, три малых парохода, занесенных в список, как войсковые транспорты с грузами. Затем устаревший минный крейсер «Дестройер», один большой и пять либо восемь малых миноносцев, или миноносок, как их иначе именовали. Число последних подсчитать крайне сложно. Если судить по выловленным пленникам, то пять, но если верить собственным глазам, видевшим взрывы и гибель корабликов, то уже восемь. И за все это богатство заплачено тремя русскими эскадренными миноносцами общим тонажем в 1100 тонн, на два порядка меньше, один к ста примерно. Нам нечего стесняться, Николай Иванович. Таким результатом можно только гордиться. «Я уверен, в Санкт-Петербурге, а тем более в Лондоне или Вашингтоне, у нас с вами найдется немало завистников и клеветников, которые будут доказывать, что мы потерпели неудачу. Но против таких цифр они бессильны. Их ведь уже не опровергнешь, и у нас достаточно в плену японцев, что подтвердят, что так оно и есть на самом деле. А если есть ощутимая победа, весомая, то нужно сделать так, чтобы у нас ее не украли, либо не попытались обесценить». «Наоборот, нам с вами необходимо воспользоваться как можно быстрее её плодами и в полном объёме». Фелькерзам протянул Небогатову ещё один листок бумаги, исписанный мелким буристым почерком с множеством пунктов и параграфов. То был план войны на море продуманный и детализированный, и, посмотрев на углубившегося в чтение Небогатого, Дмитрий Густавович прикусил папиросу и негромко произнёс, «Если государь примет этот план, разработанный нами вдвоём, то есть шанс, причем большой, полностью перехватить инициативу войны на море. Вот только внедрить его в жизнь можем лишь мы с вами и никто другой. У них просто ничего не получится. Вице-адмирал Берилев на днях прибудет во Владивосток. Нам придется ему подчиниться. Крен вдышло! Алексей Алексеевич известен токмо своими крестовыми походами, когда он мотался по европейским монархам, выпрашивая себе ордена и медали. Видимо, в Петербурге совсем плохо с адмиралами стало, раз никто не стремится уехать на Дальний Восток. И правильно, зачем рисковать? Страх обгадится, причем очень жутковато, перевешивает возможность увенчать себя лаврами победителя. Никто не собирается рисковать, так что руки у нас с вами развязаны на долгое время. Главное — получить всю полноту власти и поддержку сверху, а учитывая скудость в боевых адмиралах, то такая вероятность более чем возможна. Ухмылка на лице Фелькерзама стала такой дьявольской, что Небогатов отвел глаза, и это было замечено. Дмитрий Густавович наклонился над столом и негромко произнес. «Если государь-император не внемлет нашему рапорту и оставит Берилева командующим, то тогда да, война будет окончательно проиграна, без всяких шансов. Но нужно стать законченным кретином, чтобы сменить адмиралов, которые реально победили в сражении опасного врага, на того, кто пороха не нюхал, на паркетного флотоводца. Не думаю, что такое произойдет. Все же в Петербурге не клинические идиоты, пускающие слюни. Ну а если пачи сомнений к нашим словам не прислушаются, то с Алексеем Алексеевичем можно поступить как с Рожественским. Только Зиновия Петровича я еще пожалел.